«Я хотел бы бить богат, чтоб каждый день угощать тебя таким обедом. Грустно ответил добрый немец. Тут тетка Сибо, который Понс время от времени давал билет в театр, благодаря чему он занял в ее сердце то же место, что и ее на хлебниках Шмуке, выступила со следующим предложением. «За три франка я, значит, могу вас обоих каждый день кормить». — Только уж, значит, без вина, да так, чтобы вы тарелки оближить и мыть не придется. — Дольше сказать, — ответил Шмуке, — что я объедаю вкуснее тем, что будет приготовлять милейшая мадам Зибо, чем человек, который будет кушать за королевский столь. Бедному Шмуке так хотелось, чтобы осуществились его мечты, что при всей своей немецкой почтительности он последовал по стопам нещадящих авторитеты газетных листков и охаял королевский стол за его мещанскую скромность. «Да ну!» — удивился Понс. «Хорошо, с завтрашнего дня попробуем». Обрадованный этим обещанием, Шмукер вскочил с места, увлекая за собой скатерть вместе с тарелками и графинами, и заключил понсор в свои объятия с такой силой, с какой газ соединяется с другим родственным ему газом. «Какое счастье!» — воскликнул он. «Вы не захотите обедать нигде, кроме как дома?» — гордо заявила растроганная тетка Сибо. «Так и не узнав, какому событию, она обязана осуществлением своей мечты. Превосходная мадам Сибо спустилась с лестницы и вошла в Швейцарскую с тем видом, с каким Жозефа выходит на сцену в Эльгельмительде. Она поставила блюды и тарелки, и крикнула Сибо, сбегая за двумя чашечками кофе в турецкую кофейню, да скажи там, что это для меня. Затем она уселась у окна, опершись обеими руками на свои мощные колено и уставившись в стену напротив дома. Сегодня же вечером пойду посоветоваться к мадам Фонтен. Мадам Фонтен гадала всем кухаркам, горничным, лакеям, привратницам и прочим в море. С тех пор, как мои господа сняли у нас квартиру, мы отложили на книжку две тысячи франков. За восемь лет неплохо, может быть, лучше не наживаться на обедах, господина Понса, чтобы он не кормился на стране. Курица мадам Фонтен все мне расскажет. Четкисибо уже три года листил себя надежды, что ее господа, у которых как будто не было наследников, не забудут о ней в своем завещании. Она удвоила свое усердие под влиянием корыстной мысли, очень поздно зародившейся у этой усатой красавицы, до тех пор безупречно честной. Онс, ежедневно обедавший в гостях, в какой-то мере ускользал из-под опеки тетки Сибо, которая мечтала полностью подчинить себе своих господ. Постоянные отлучки старого дамского угодника и коллекционера и прежде не давали покоя привратнице, и она уже вынашивала смутные надежды на обольщение, и с этого памятного обеда в голове ее созрел грозный план. И спустя четверть часа тетка Сибо опять появилась в столовой, на этот раз вооруженной двумя чашками превосходного кофе и двумя рюмочками киршвассера. — Да здравствует мадам Зибо! — воскликнул в Шмуке. — Вы угадали мое шалание. После обеда старый прихлебатель снова посетовал на судьбу. Шмуке опять постарался утешить его с той же нежностью, с которой голубь-домосед утешал, надполагать полагать голубя, воротившегося из дальних странствий. Шмуке решил проводить Понса в театр, так как не хотел оставлять в одиночестве своего друга, расстроенного выходками господ и прислуги, в доме председателя суда Камюзо. Он знал Понса — и понимал, что в оркестре за дирижерским пультом на того могло напасть горькое раздумье, способное отравить радость возвращения в родное гнездо. И за домой около полуночи Шмуки бережно вел Понс под руку, словно влюбленный обожаемую возлюбленную. Он предупреждал его каждый раз – когда надо было сойти с тротуара, перешагнуть через канаву, будь это в его силах, он превратил бы камни под ногами понца в пуховую перину, небо над его головой в безоблачную лазурь, мелодию, которую пели в его душе ангелы, в громкое ликующее песнопение. Теперь он завоевал последний уголок в сердце друга, еще не принадлежавший ему.